Бронский сидел, вытрощив глаза, и строчил. «Еще что-нибудь вам сообщить?» «Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней», тихонечко шепнул Альфред. «Хм, не специалист я, вы португалова спросите, а, впрочем, ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриные воши или пухоед, блохи»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 При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень. Бронский вытер пот солбат лба цветным носовым платком. — А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы? — Какой катастрофы? — Ну, разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».